Христина начинает репетировать. Роль Мональдески будет играть фирмен. Актер эмоциональный, но нестабильный. В отсутствии Греты Гарбо, увы, еще не родившийся роль Христины отдана мадемуазель Марс. Знатная дама и на сцене, и в жизни она... Стоит Александру выйти из зала, в котором она находится, начинает визжать. «Откройте окна!» «Здесь воняет негром!» Но он в результате лишь непреклоннее отказывает ей в изменении роли, которой она добивается. И Тейлора нет рядом, чтобы рассудить конфликт. 10 мая он уехал на восток и вернется только в октябре. Тогда хрупкая мадемуазель Марс обнаруживает у себя недомогание и берет отпуск по болезни на все лето. Стоит удушливый июль. Александр грезит в своей коморке в Пале-Рояль. Жаль, что так обернулась с Христиной, когда он был почти у цели. Наверное, надо было быть поуступчивее и снова перетерпеть унижение и оскорбление который с детства подвергает его расисты. А еще лучше было бы пока что начать новый большой сюжет. Христина — это еще не то, он знает, романтик. Подобие Адела Круа в живописи, без всяких уступок, классицизму должен взяться за современную драму, не сможет выразить все буйство кидащих в нем страстей. Боже, какая жара! Почему бы не проветриться немного и не подняться в бухгалтерию, поболтать с другом Ляпонсом? А если встретится кто-нибудь из начальников, он скажет, что идет за бумагой. Ляпонса нет. Он вышел. Тоже перетрудился, должно быть. На его конторке открытый том Анкетиля. Александр улыбается, склоняется над книгой и читает небольшой рассказ из царствования Генриха Третьего. Всем известно, что один из фаворитов короля сын мегрен любовник Екатерины Клявской, герцогини Дегис, герцогу это совершенно безразлично, надо бы побудить жену к еще больше неосторожности, он притворяется взбешенным и предлагает ей умереть либо от яда, либо от кинжала. Она просит пощады, он понуждает ее к выбору. Она выпивает питье и начинает молиться. Через час герцог возвращается в прекрасном настроении. Шутка удалась. Яд оказался отлично приготовленным супом. Александр задумывается. Возможно, стало быть, в одно и то же время иметь сексуальные склонности господина с обладками от кашля, в воссонском дилежансе и любить женщин, Занятный тип – этот Сен-Мегрен, что говорит нам о нем всемирная биография. Она отсылает к мемуарам Этуаля, в которых очень просто рассказывается об убийстве Сен-Мегрена по приказу герцога Дегиза, затаившего к любовнику жены еще большую враждебность, чем к жене. Александр листает книжку дальше и останавливается на смерти Бюсси Дамбуаза жертвой другого знатного рогоносца, сеньора де Монсоро. Пикантная деталь. На роковое свидание Бюсси был вызван письмом своей любовницы. Александр переписывает все три пассажа. Вечером он просит у Веленава самую подробную документацию в деталях о нравах эпохи. Отец в Милане рекомендует ему памфлет о гриппе Добинье, католическая исповедь кавалера де Санси и анонимный остров Гермафродитов, который, как следует из его названия, представляет собой резкую сатиру на двор Генриха Третьего. Александр начинает явственно представлять себе своего сен Грена, Молодого, красивого, элегантного, отважного, дерзкого, вылитый и чуть двусмысленный портрет королевского любимчика, скорее фаворита, чем сожителя, чьи отношения со старшим, выше его стоящим на иерархической лестнице,